4.9. Новое время. После 1613 года. Новое время, казалось бы, всем хорошо известно. Однако так только кажется. На самом деле это не так. Хронологических ошибок тут нет, хотя некоторые события нового времени имеют свое отражение в античности. Дело в том, что скаллигеровская версия истории древности и средневековья создавалась в основном в новое время, и зачастую при изображении фальшивой древности фальсификаторы пользовались современными им событиями как образцом. Это порождало отражение дубликаты, которые мы обнаруживаем сегодня с помощью математических методов анализа истории. Почти все имеющиеся сегодня древние и средневековые первоисточники, включая печатные издания, были созданы в новое время. Обычно это происходило путем переписывания и редактирования подлинных источников и проставления на них дат задним числом. Все русские и европейские дворянские родословные, уходящие в XVI век и глубже, подделаны в новое время, в основном во второй половине XVII века. Подлинные пружины двигающей истории нового времени сегодня тщательно скрываются. Кроме того, В истории нового времени существует несколько белых пятен. Например, крупнейшее государство XVII-XVIII веков со столицей в Тобольске, охватывавшее всю Сибирь и большую часть Северной Америки, было полностью вытерто со страниц истории. И это несмотря на то, что государство это изображено на несметном количестве карт XVIII века. описано, в нескольких энциклопедиях того времени, а на местности до сих пор существуют остатки его укрепленных границ. Современники-европейцы называли его «Московская Тартария», а самоназванием, скорее всего, было просто «Москва». Согласно нашей реконструкции, новое время — это эпоха дележа наследства Великой Империи. Многие подробности этого дележа скрыты, но в общих чертах картина ясна. Когда Великая Русская империя развалилась, власть в Европе и на Руси перехватили сторонники Ватикана. В России это были Романовы, а в Европе новые правители были в основном прежние имперские наместники, представители военной знати, вступившие в ряды заговорщиков. Новый мировой порядок, который они собирались построить, в общих чертах сводился к к восстановлению империи со столицей в Вене. С этой целью ими была придумана ложная история западно-римских императоров-габсбургов, столицы которых после долгих путешествий на бумаге в 17 веке оказалась именно в Вене. С этой же целью венским Габсбургам приписали имперский герб «Двуглавый орел» войны 17 века которые велись с целью воссоздания империи со столицей в вене сегодня лукабы названы воинами за испанское наследство по сути испанским наследством и насказательно названо наследство всей великой империи однако вскоре у победивших мятежников начались трудности чтобы понять их причину необходимы некоторые разъяснения В Великой империи XVI века под властью османов источником власти являлось сочетание происхождения и денег. Право на власть имели лишь те, кто обладал соответствующим происхождением. Однако, чтобы осуществить это право, одного происхождения было недостаточно. Чтобы вести войну для защиты собственных земель или для захвата земель соседей, необходимо было иметь деньги чтобы платить войскам. В те времена нельзя было заставить людей воевать за Родину, поскольку Большая Родина, Великая Империя, у всех была одна. И Верховная Власть была одна. Тем не менее, постоянные войны были неотъемлемой частью государственной системы. Князья, обладавшие происхождением, дававшим право на власть, постоянно воевали друг с другом с помощью наемных войск, Цель этих войн была всем ясна и понятна. Власть. Князь воевал за власть, а его войска за деньги, которые он им платил. Военное дело было таким же средством существования, как и другие виды человеческой деятельности. Люди делились на сословия. По понятиям того времени нельзя было заставить воинов заниматься земледелием, земледельцев заставить воевать и так далее. Представители каждого из основных сословий, земледельцев, военных, купцов, ремесленников занимались исключительно своим делом, следовали установленным правилам и получали за свою работу по установленным расценкам. Таков был древний государственный порядок, уходящий корнями в самые глубины истории империи. Сочетание происхождения и денег — было одним из краеугольных камней устройства империи именно под властью османов. При предшествовавших им божественных царях порядки были несколько другими, но о них мы здесь не будем говорить. Выглядело это примерно так. Если князь хорошо управлял своими землями, способствовал расцветанию земледелия, ремесел и торговли… Его казна наполнялась, и он получал возможность расширять свои владения, наняв войска и выгнав соседнего правителя, который, хотя и имел соответствующее происхождение, иначе его до власти просто не допустили бы, был не столь успешен, и у него в казне было недостаточно денег. Конечно, при этом существовали правила, за соблюдением которых строго следила верховная власть. Нужно было исправно посылать дань в столицу, если потребуется выезжать на службу, ко двору, вершить справедливый суд и так далее. Если правила соблюдались, все остальное, по сути, оставалось на усмотрение местной власти. Однако, если поступали жалобы, царь мог в любое время казнить местных правителей, что им, конечно, очень не нравилось. Им хотелось быть полными хозяевами в своих областях, никому не подотчетными этими настроениями среди провинциальной имперской знати воспользовался ватикан пополняя ряды заговорщиков важно что деньгами в те времена были исключительно золото и серебро условные деньги в виде медных монет и тому подобного во времена правления османов как в москве так и в стамбуле не принимались а бумажных деньгах тогда даже помыслить не могли в качестве разменной монеты употреблялись на чеканенные кусочки серебряной или золотой проволоки. Ценность такой монеты определялась не тем, что и как на ней было изображено, а в первую очередь весом, содержащегося в ней серебра или золота. Изображение служило лишь удостоверением веса, не более того. Поэтому подлинные золотые и серебряные монеты того времени были корявыми и далеко не такими красивыми, как сегодня. Это были просто начеканенные кусочки металла. Золотая и серебряная посуды и вообще изделия из золота и серебра являлись по сути такими же деньгами. Ими можно было расплачиваться на вес. При желании можно было позвать ремесленника-чеканщика, имеющего соответствующее разрешение от властей, и он за сравнительно небольшую плату превращал столовое серебро в монеты. Позвав другого ремесленника, можно было наоборот превратить монеты в изделия. При таком порядке деньги нельзя было просто напечатать, их надо было как-то добыть торговлей, налогами или войной. Непосредственно торговлей и представители власти в те времена не занимались. Это было строго запрещено древними законами империи и считалось крайним позором для знатного человека. Князья занимались исключительно государственным управлением, сбором налогов судом и войной. Наемное военное дело в империи требовало постоянного круговорота золота и серебра. Золото и серебро выплачивалось войскам, затем воины, будучи людьми неженатыми, легко тратили полученные деньги, которые снова собирались в казну и далее по кругу. Естественно, что обеспечить этот круговорот требовалось... естественно Чтобы обеспечить этот круговорот, требовалась разветвленная сеть имперских казначеев, казенных питейных заведений и тому подобного. Такая сеть османами была создана. По ряду причин, на которых мы здесь не будем останавливаться, сословие казначеев империи XVI века состояло в основном из иудеев. В первую очередь это относилось к низшему и среднему звену казначеев. Главные казначеи, находившиеся при царском дворе, вероятно, иудеями не были. Чтобы уменьшить утечку денег из казны, власти империи всечески старались усилить замкнутость этого сословия, его отделенность от остального общества. После этих разъяснений вернемся в XVII век. После развала империи, пришедшие к власти мятежные западноевропейские князья, поначалу не собирались менять привычные им имперские порядки. Напротив, они стремились подстроиться под них. С этой целью они прежде всего предприняли усилия по приписыванию себе ложного происхождения, дающего право на самодержавную власть. Из двух необходимых составляющих происхождения деньги именно происхождение представлялось им наиболее важным поскольку, в отличие от денег, происхождение нельзя было приобрести. Однако его можно было нарисовать на бумаге, переписав историю. Собственно, этим они и занялись в первую очередь. Цель ложной скаллигеровской версии истории — представить мятежников в виде независимых наследственных государей своих земель. Именно под такой заказ она и была написана. Однако, получив на бумаге желаемое происхождение, новые правители неожиданно столкнулись с большой проблемой. Оказалось, что имеющегося в обороте золота и серебра слишком мало для поддержания прежнего порядка ведения войны. Войскам вдруг стало нечем платить. И тогда до них стало доходить, что во время смуты и разграбления Москвы основная часть имперской казны была кем-то тайно вывезена, и спрятано. Естественно, подозрение упало прежде всего на имперских казначеев, которые могли сделать это по инструкции на случай захвата столицы. Однако имена главных казначеев и тайных мест хранения имперской казны мятежники не знали. Они знали лишь, что имперскими деньгами в Европе занимались иудеи, поэтому предприняли усилия по выколачиванию спрятанной казны из иудейских общин Европы но основных денег так и не нашли. Тогда, в первой половине 17 века, европейских иудеев загнали в гетто, оградив их поселение стенами, чтобы исключить утечку спрятанного золота. В надежде на то, что гонимой нищетой они, в конце концов, сами его выдадут. И выдали бы, конечно, если бы оно у них было, но его у них не было. Имперское золото тайно вывезли и спрятали высшие начальники, а рядовые казначеи об этом ничего не знали. Оказавшись без прежнего количества золота, новые правители не упали духом и решили подстроиться под новые обстоятельства. Они полностью изменили порядок ведения войн. Начали с того, что стали чеканить медные, условные деньги, объявленная стоимость которых совершенно не соответствовала стоимости, содержащейся в них меди. Прежняя свободная чеканка была запрещена, а выпускать деньги отныне могла только казна. На Руси это привело к народным восстаниям, так называемым «медным бунтом» XVII века, которые были жестоко подавлены. Надо сказать, что идея была не нова. Божественные цари империи в 13-14 веках уже сделали подобные вещи. Пользуясь своей божественностью, лик императора Бога и чеканенный на монете придавал ей цену. Но это привело к печальным последствиям. Османы так не делали, и к началу 17 века об условных деньгах было давно забыто. Теперь о них снова вспомнили. Однако этого оказалось недостаточно, поскольку наемные войска за медные деньги воевать не хотели. Тогда было решено выгнать на поле боя крестьян и заставить их воевать бесплатно. И действительно, после распада империи образовалось множество независимых друг от друга государств, и теперь народу можно было заставить воевать за родину, ведь родина у разных народов стала разная. Поначалу людям это было очень непривычно, поэтому, чтобы крестьяне не разбежались с поля боя, был придуман воинский строй, и полка, идущего на противника правильным строем, невозможно убежать, разве что с крайних рядов. А с краю шли офицеры. К этому новому порядку люди привыкали очень долго. По-видимому, он окончательно устоялся лишь во времена Наполеона которому принадлежат замечательные слова. «Надобность в наемных войсках отпала, когда сами народы вышли на поля сражений». Конечно же, народы не сами вышли на эти поля, их туда выгнали силой. При новых порядках в корне изменилось отношение к воинским потерям. В эпоху наемных войск при достижении определенного порога потерь войска отступали, что было естественно, ведь люди не нанимались гибнуть все поголовно. Получая оговоренную плату, казаки были готовы нести оговоренные потери. Теперь же, когда воевать стали крестьяне и бесплатно, появилась возможность заставить их стоять насмерть. Война стала уже не работой по найму, а исполнением священного долга перед Родиной. Соответственно, воинские потери тут же выросли на несколько порядков. Если раньше войска гибли сотни, реже тысячи профессионалов-наемников, то теперь на полях сражения убивали десятки и сотни тысяч. В XX веке миллионы наспех обученных крестьян. Недаром тот же Наполеон называл своих солдат «пушечным мясом». Предприняв перечисленные меры, новые правители, казалось бы, достигли желаемой цели. И все было бы у них хорошо если бы имперская казна пропала насовсем. Но она не пропала, а была лишь спрятана. Через некоторое время спрятанное золото стало из работать. Началась череда революций, сметавших якобы старых, а на самом деле новых правителей с их престолов. Первая революция была в Англии и произошла она уже в 17 веке. Поэтому, скорее всего, Имперское золото было вывезено именно в Англию. Вероятно, английские имперские хранилища для казны на черный день были подготовлены заранее. Нет ничего удивительного в том, что их соорудили не где-нибудь, а на далеких островах, отделенных широким проливом от остальной Европы. Прежние империи все делали очень основательно. Единственное, на что не рассчитывали, это на то, что мятежники победят окончательно, что царская семья и высшая знать будут полностью истреблены и что прежние властители уже никогда не вернутся на принадлежащий им престол и не затребуют свои деньги. Дальнейшие события в Европе ясно показывают, что и как там происходило на самом деле. Вена так и не смогла стать столицей мира. Началась очередная серия европейских войн уже за австрийское наследство. Это был дележ земель, так и не состоявшейся австрийско-Ватиканской империи. Потом произошла революция во Франции, основным содержанием которой было заменить знатность происхождения на власть денег. Понятно, что именно эта замена и была одной из основных задач казначеев, сидевших в подполье на золотом запасе империи. Чтобы развязать себе руки, они должны были как можно ниже низвести нарисованные в XVII веке знатное происхождения новых правителей и как можно выше возвеличить власть денег, независимо от знатности их обладателей. Ведь в скаллигеровской версии истории у них не было знатного происхождения. У них было только золото, но намного больше, чем у всех остальных. Мы не знаем, насколько высоким было подлинное происхождение главных казначеев, спрятавших имперское золото. Скорее всего, это были достаточно знатные, а не простые люди. За наше предположение о том, что имперское золото было спрятано именно в Англии, косвенно говорит и то известное обстоятельство, что все крупные месторождения золота в XVIII-XIX веках были найдены именно англичанами. Индия, Австралия, Юго-Восточная Азия, Южная Африка — все эти богатые золотом места первыми обнаруживали почему-то всегда именно англичане. И теперь понятно, почему. Обладая крупнейшим запасом золота, потомки спрятавших это золото казначеев империи должны были прекрасно понимать, что их могущество падет, как только будут найдены, и попадут в другие руки превосходящие запасы золота. Поэтому их первоочередной задачей было всегда первыми находить и разрабатывать золотые рудники. Именно с этой целью, скорее всего, и была создана Английская морская империя XIX века. Ведь одного взгляда на карту английских колониальных владений достаточно, чтобы заметить прямую зависимость от золотых месторождений. После революции в России и Германии основные правящие династии, усевшиеся на европейских престолах в начале XVII века, были свергнуты. Московская Тартария была разгромлена еще в конце XVIII века. Янычары в Турции и мамилюки в Египте перебиты в начале XIX века. В XVIII-XIX веках, благодаря усердию англичан, Были успешно истреблены все старые восточные династии, потомки имперских царей-богов, ушедших в конце XIV века в Индию, Китай и Юго-Восточную Азию. В итоге, после падения Российской империи в 1917 году, путь казначеев к мировой власти был полностью расчищен. Советская Россия особой опасности для них не представляла, поскольку ее элита была предсказуема, находилась в плену ложных, специально разработанных на Западе представлений. Победа стала лишь делом времени, пусть не короткого, учитывая размеры России, но вполне обозримого. Тем более, что резкий взлет численности русского населения в начале XX века, поначалу грозивший неуправляемыми последствиями для мирового порядка, При большевиках был успешно сведен на нет. Одновременно была ослаблена и Германия, которая, имея свои собственные притязания на мировое господство, также могла создать некоторые помехи на пути захвата мировой власти. Как это обычно происходит, часть австрийско-ватиканские элиты, поняв, что их дело проиграно, вовремя переметнулась к победителям и влилась в их ряды. Примечание. Смотри подробности в наших книгах «Ватикан», «Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской истории. Как было на самом деле реконструкция подлинной истории. Как было на самом деле бог войны». Конец примечания.